Для профилактики. Другие люди не наше отражение, они реальные. Но через поведение других людей мы получаем сигнал, намек. Мария Ивановна сидела в очереди в поликлинике и с отвращением слушала унылые, злые, вязкие жалобы другой женщины, не молодой, но и не старой, в зеленой вязаной шапке. Жалующаяся женщина кривила лицо и специальным ноющим голосом излагала свои претензии к жизни, к стране, к поликлинике, к неблагодарным родственникам, к соседям, к погоде. Ныло и ныло, жаловалась и жаловалась, портила всем настроение. А люди ведь пришли не на праздник. Все больны, всем трудно, и у каждого в жизни полно своих проблем. Мария Ивановна не знала, куда деваться от ноющей сирены, хоть уши воском затыкай, как Одиссей. И вдруг в этой очереди, в сером коридоре, под аккомпанемент нытья, Мария пережила просветление. Инсайт. Она вспомнила, что с недавних пор тоже стала жаловаться и обижаться. Сын редко приезжает, муж не уделяет внимания, спина болит, начальник токсичный, платят мало, а работы много, а на другую работу не берут, возраст. Все так дорого, погода плохая, холодно. Мария начала не ныть, а поднывать на работе с соседями, с друзьями. Она искала сочувствие, но сочувствия было недостаточно, и обида на жизнь усиливалась. Нытья становилось больше. Как это отвратительно. Вот что поняла Мария, отсаживаясь от ноющей дамы, и увидела, что люди смотрят с неодобрением, скрывая раздражение. Мария поняла. Это был намек Строгое предупреждение. И действительно так. Если вы столкнулись с неприятным поведением других, это еще и сигнал. Сигнал для проверки себя. Мать кричит на ребенка, а вы контролируете себя. Грубо ответили в магазине или в учреждении? А вы всегда вежливо отвечаете тем, с кем работаете? Начальник задевает и обесценивает, а вы добры с теми, кто зависит от вас, да хоть даже с кошкой. Вы не срываете раздражение на слабых? Так в Древнем Риме рабов угощали напитками, а потом показывали детям на отвратительное разнузданное поведение – перебравших людей, чтобы внушить отвращение к подобному поведению. Такой был способ профилактики. Может, и нам отвратительное показывают для профилактики? Может, мы вот-вот перейдём черту и станем такими же противными? И все будут нас избегать и осуждать? Иногда события словно зеркало. Надо увидеть себя и привести себя в порядок. И Мария Ивановна зашла к доктору. Она не стала говорить ноющим голосом, а четко и внятно перечислила симптомы. Получила назначение, поблагодарила, выпрямилась и пошла в аптеку уверенной походкой. И обнаружила, что спина уже меньше беспокоит. «Когда выпрямишься, возьмешь себя в руки, всегда становится легче. У человека есть хребет, он не беспозвоночный студень». Каждый может найти опору в себе и вовремя сделать выводы из противных картинок, которые показывает жизнь.